14. Тамару ввели в кабинет, и Бабкин с удивлением отметил, что она совсем не изменилась. Даже сутки в камере предварительного заключения накладывают отпечаток на человека. Но тамар выглядела той же оживленной, бодрой женщиной, которую он впервые увидел на кухне забеленных. Казалось, она вот-вот заговорит о своих соленьях. Но Тамара сказала другое. «Вечер добрый. Что, отпускать меня надумали? Давно пора!» «Присаживайтесь, Забелина, и не поясничайте», — сухо бросил следователь. «А ведь я тебя помню, голубь», — она обращалась к Макару. «Когда Нина исчезла, ты всю землю носом рыл. Снова роешь?» «Рою», — признался Илюшин. «Десять лет прошло, а ты по-прежнему юнцом ходишь. не солидно Иная женщина душу бы продала». тамара Григорьевна, вы зарегистрированы в каких-нибудь соцсетях», — перебил её Макар. Она перевела на следователя свои тёмные на выкате глаза и указала подбородком на Илюшина. «А чё это он мне вопросы задаёт? Разве он в своём праве? Он к вашей организации никакого отношения не имеет. Я на такое и пожаловаться могу». «Жалуйтесь», — равнодушно сказал следователь. «Если вы настаиваете, вопросы вам буду задавать я. Вы зарегистрированы в каких-нибудь соцсетях?» «Зачем же я буду настаивать?» — испугалась Забелина. Сергей был уверен, что страх её напускной. Никого из них троих она не боялась. «Э, «С кем то скажете, голубчики, с теми и буду беседовать. Вот прям пальчиком мне покажете, и я ему всю жизнь свою выложу. Непростую, даже бедственную». «Зарегистрирована я в Одноклассниках, но ничего не пишу, только читаю изредка». «Это вас сын обучил компьютерной грамоте», — предположил Илюшин. «А кто же еще?» «И вы отплатили ему тем, что умолчали о письме Нины, которое она прислала после исчезновения». Благодушное выражение исчезло с лица Тамары. Она долго смотрела на Макара и, наконец, протянула. «Раскопали всё-таки. Может, и Нину нашли? Я слыхала, она снова пропала». Бабкин перегнулся через стол. «Вы знаете, где она?» «Откуда?» — безучастно отозвалась Тамара. «Мне до этого нет никакого дела». «Врёт», — подумал Сергей. «Врёт, старая сволочь». «Письмо», — напомнил Илюшин. тамар вздохнула. одернула рукава. «Ну а что письмо? Я прибиралась в Юриной комнате, ноутбук у него на столе стоял открытый. Дзиньк, и письмо упало. Ну, я, конечно, посмотрел У сына от матери секретов быть не должно. Нинк писала. Стервоза. А мы к этому времени так славно обжились без неё». Лицо Тамары приобрело мечтательное выражение. По вечерам с ребятишками устраивались на кухне, затевали какой-нибудь пирог или супчик. Я кашеварил, а они помогали. Недавно Егор стал вспоминать, как они вместе с матерью пекли шарлотку. Да вовсе не с матерью они пекли, а со мной. Ну, мне не обидно. А тогда я за эти полгода поняла, что Нина в нашей семье лишняя, без неё спокойней И к детям я очень привязалась, она бы перетянула их на себя. «Какие полгода?» — не удержался Бабкин. «Нина написала через два месяца». «Да ты что! Ох, память уже не та». «Вы ответили ей от имени Юрия». «Ну, ответила», — согласилась Тамара. «А что мне оставалось делать? Нина предложила, что будет деньги присылать. а денег только дурак отказывается. А с мальчиками видится этого не надо». Два месяца она без них пережила, значит, и всю жизнь переживет. Нечего им душ теребить. Да Юрке моему не надо. Вы ж ему жизнь изломали. Десять лет пустили псу под хвост, — изумленно сказал Бабкин. Он чуть не рехнулся, когда увидел Нину. Насчет десяти лет псу под хвост? Не смей так говорить, — отрезала Тамара. Матери видней, что лучше для ее сына. «А что, увидел? Да, неудачно вышло. Он мне всё и выложил в тот же вечер. Жалко, Юрку было аж до слёз. Нина ему всю жизнь испортила». Бабкин от такого бесстыдства потерял дар речи. «А может, это вы испортили?» Сочувственно поинтересовался Макар. «Когда решили за Юрия, какую жизнь он будет проживать?» «Решила и была права». нина ему ни к чему. С детьми она не справилась, с собой не справилась. Вон, на Шурыгину посмотри. Тащит на себе и работу, и больную мать, и ничего, не жалуется. Такая жена ему и нужна. Даст бог, все у них еще сложится». Тамара снова успокоилась и скрестила руки на груди. «А где деньги?» — поинтересовался Илюшин. «На банковском счету, где? Часть я, понятно, потратила». «Рыночное мясо и творожок на одну Юркину зарплату не укупишь». «Я участок с домом нам присмотрела, не такой, как в Красных Холмах, хороший. И мальчишкам бы там понравилось. Оставалось только продать дачу, чтобы Юрка решил, будто новый дом куплен с дачных денег. Славно я рассчитала. Жаль, Егор все испортил». Тамару с сожалением подсокла языком. «А вы, небось, почту мою вскрывали?» Она хитро прищурилась на Илюшина. «И ничего не нашли, да? Я не дура, всё стёрла отовсюду. Если вы решите Юрк меня заложить, поклянусь, что вы врёте. Поклёп на старуху возводите». Макар лучезарно улыбнулся ей в ответ. «А деньги тоже стёрли, Тамара Григорьевна?» Забелина вздрогнула и испуганно уставилась на него. «А что деньги?» «Когда мы покажем Юрию сумму, которая скопилась на вашем счёте, он захочет от вас объяснений». «Будет втирать, что насобирала милостыней возле Нового Иерусалимского монастыря», — прогудел Бабкин. «Новоспасского. Верно, тамар Григорьевна?» «Это деньги на дом и Лёнечки на университет. Он учиться пойдёт, станет художником, будет бабушке благодарность с трибуны произносить. Не трогайте деньги!» это для лёечки а ведь она так и видела свое будущее понял сергей ее взрослый внук произносит благодарственную речь перед солидными людьми тамар поднимается на сцену э аплодирует сначала швейный цех потом торговля на рынке и вот наконец заслуженная награда а что он там малюет это дел десятое Она всё повернула по своему желанию. Распорядилась и сыном, и внуками. Нина не присутствует в их жизни, лишь платит алименты. мальчишки при бабушке, Юр снова женится, у него всё будет хорошо. «А ты что на меня так смотришь?» — встревожилась Тамара, взглянув на Бабкина. «Товарищ следователь, что на меня вылупился? Вы посмотрите, какой у него взгляд-то тяжёлый!» придушить хочет вас не душить надо а в палату меры весов устало сказал сергей богом клянусь лично приду к лене и расскажу ему как вы скрыли что его мать жива это из за вас юрий озверел и срывался на сыне из за вас егор сбежал из дома он вспомнил слова илюшина что таким как тамара нельзя вручать бразды правления и горько усмехнулся «Лихо же вы управились с их жизнями!» Он не ждал, что в Тамаре проснется совесть, но напоминание о том, к чему привели ее поступки, могло выжить из нее хоть каплю раскаяния. «А я тебя еще лечо своим угощала», — разочарованно протянула Тамара. «Мерзкий ты человек, неблагодарный!» Когда они вышли на крыльцо, Бабкин привычно полез за пачкой и обнаружил, что сигареты кончились. Он уставился на Илюшина. «Это ещё что за фокусы?» «Не понимаю, а о чём ты?» — невинно сказал Макар. «А ну, верни взад!» Илюшин пожал плечами и протянул ему десяток смятых сигарет. «Когда ты успел их вытащить? И какого, собственно, рожна?» Экспериментировал с карманными кражами. «Новый вид деятельности осваиваешь», — съязвил Сергей. «Всё, кончился Макар люшин как частный детектив. Не нашли мы ротманскую. Ни живую, ни мёртвую, ни фрагментами, ни целиком». Он закурил и отошёл за угол здания, прячась от ветра. Разговор с Тамарой произвёл на него тягостное впечатление. «У нее была техническая возможность убить Нину», — сказал Макар прямо у него над духом Сергей, задумавшись, не услышал, как он подошел. «Я тебя самого когда-нибудь прибью. Сколько раз просил? Не подкрадывайся!» «Была возможность, да. Но зачем резать курицу, которая несет золотые яйца?» «А зачем Алик и Алла делают всё, чтобы испортить отношения с отцом? Хотя он для них такая же курица». Вопрос риторический. «Ладно, докуривай и поедем к Алику, он нас заждался». «Хотя нет, подожди». Макар вытащил из своего кармана ещё одну сигарету Бабкина и принялся вертеть в пальцах. Табачные крошки подхватывало уносил ветер. «Нина понятия не имела, что её письмо не дошло до адресата, правильно?» «Ну, правильно», — неохотно согласился Сергей, наблюдая за своей стерзанной сигаретой и гадая, сколько ещё прикарманил Макар. «Она полагала, что Юрий и Тамара считают её живой». «Тоже правильно. И...» Илюшин сломал сигарету пополам. «А как получилось, Серёжа, что Нина регулярно виделась с Шурыгиной, и за десять лет у них ни разу не зашёл об этом разговор?» Бабкин вполголоса выругался. «Тебя тут частные детективы искали?» — сказала коллега, заглянув в комнату отдыха, где переодевалась Шурыгина. У Веры сжалось сердце. Глаза коллеги блестели от любопытства. Вера понимала, что если сию секунду не выложит зачем она понадобилась сыщикам, по их учреждению поползут слухи самого невообразимого толка. «Спасибо, Люда. А где они?» «В приёмной сидят», — обиженно ответила та, поняв, что пищи для сплетен не будет. Вера стащила с головы платок, который надевала на выезды к подопечным. «Ой, да ты вся седая!» — жалостливо всплеснула руками Люда, не пытаясь скрыть злую радость. «Переживаешь сильно, Верочка!» «Невнимательная ты, Людмила. Я уже десять лет как седая!» Вера плечом отодвинула коллегу, растопырившуюся в дверном проёме, и пошла в приёмную. Сердце колотилось. Тук-тук и провал. Тук-тук и провал. Посетители поднялись ей навстречу, и по их хмурым лицам Вера поняла, что хорошего разговора не выйдет. Что случилось? обречённо спросила она. Давайте побеседуем в спокойном месте, предложил Макар. Пойдёмте в нашу комнату отдыха. Там пока никого. Сергей Бабкин, войдя, окинул помещение таким взглядом, что Веру затопила злость. Да, отдохнуть здесь не так-то просто. Нет ни кровати и неудобных раскладывающихся кресел. Хочешь спать — спи на стуле. Она, между прочим, так и делала. Из неё вышел рекордсмен по засыпанию в самых неподходящих местах. В туалете, прислонившись к стеночке. В маршрутке, стоя, прижавшись к незнакомому прокуренному плечу. Головой на кухонном столе под вопли матери. Однажды заснула в прихожей у пациентки, присела на банкетку, чтобы обуться, уткнулась в длинную тёплую чужую шубу и отключилась. А здесь хотя бы тихо и не воняет мочой и лекарствами. Всю эту гневную тираду Вера собиралась обрушить на частного сыщика, кривившего морду. Но тут Макар Илюшин прикрыл дверь, обернулся к ней и без вступления спросил. «Как давно вы знаете, что Тамара Григорьевна скрыла от своей семьи письмо Нины?» У Веры подкосились ноги. Она опустилась на стул, открыла рот, чтобы спросить, откуда им это известно, и поймала взгляд Сергея. Сыщик смотрел на неё удивлённо и неприязненно. Вот почему он кривил физиономию. Не потому, что обстановка показалась ему скудной, а из-за того, что разочаровался в ней, Вере. «Восемь лет», — неслышно сказала она. «Сколько?» «Восемь лет», — Вера вскинула голову. «Пусть думают, что хотят». «Два года я ни о чем не подозревала. Это правда». «И как же все вышло на свет Божий?» Холодно поинтересовался Макар. Нина спросила меня, разумно ли, по моему мнению, расходуются ее деньги. 2011 год. Вера не поняла, о чем ее спрашивают. Какие еще деньги? Ей хотелось поскорее уйти. Но алименты. Нина ей богу покраснела, произнося это слово. Злостная алименщица вылезла из каких-то закоулков памяти. «Алименты?» — без выражения повторила Вера, пытаясь сообразить, что происходит. «Да, ими ведь распоряжается Тамара, не Юрий? Или они вдвоём?» «Да, всё в порядке», — медленно проговорила Вера не в попад, стараясь не выдать ни голосом, ни гримасой, как сильно её поразили слова бывшей подруги. «Выходит, Юра эти два года знал, что Нина жива? Не может быть, только не Юра. Он не сумел бы такое скрыть от неё». В памяти встало добродушное румяное лицо Тамары. «Ты уверена?» Нина умоляюще заглянула ей в глаза. «Я никого не собираюсь контролировать». «Мне только хотелось бы, чтобы у детей были игрушки, фрукты, какая-то повседневная радость. Тамара любит откладывать и копить, я знаю». Вера не удержала злую усмешку. «Еще бы ты контролировала». И, продлевая миг своей власти над ней, безжалостно добавила. «Повседневная радость у них могла быть от общения с родной мамой. Ты их этого лишила». Все подобные фразы звучат от тебя, уж извини, лицемерно. Нина съежилась и в один миг подурнела. Веру охватил стыд. Зачем она при каждой встрече напоминает Нине, что та бросила детей? Ведет себя по отношению к бывшей подруге точно так же, как ее мать, по отношению к ней самой. Бьет в уязвимые места и торжествует, раз за разом попадая в цель. «Давай я выясню всё досконально», — примирительным тоном сказала Вера. «В следующий раз тебе расскажу. Договорились». Нина с благодарной улыбкой взглянула на неё, коротко дотронулась до её руки и кивнула. Расставшись с Ниной, Вера бросилась к Забелиным. «Юра знать ничего не знает». Тамара неспешно фаршировала перцы, укладывала их в кастрюлю плотно, один к одному. «Не вздумай ему рассказать. Ну, прислала нина письмо. И что с того? Знаешь, чего она требует? встреч с Егором и Ленькой!» Вера потрясенно уставилась на нее. Одно открытие за другим. Нина все это время перечисляла деньги Тамаре, и никто об этом не догадывался. Просила о встречах с детьми. Вера каждый раз припоминала бывшей подруге её страшный грех, а бедная Нина давно раскаялась. «Я думала, она забыла про мальчиков», — пробормотала Вера. «Она и забыла», <свят> — спокойно отозвалась Тамара. «Те, кто не забывает, живут со своими детьми, а не у чужих людей». «Нет, так нельзя», — Вера отодвинула в сторону кастрюлю с перцами и взмолилась. «Тамара, послушайте меня, это нехорошо. И Юра страдает, и дети, и Нина. Почему вы им не сказали?» «Нет, это ты меня послушай». Тамара вытерла руки салфеткой и обернулась к Вере. «Милая моя, я тебе желаю только добра. И Егор с лёней тоже. Ты мне доверяешь?» Вера кивнула. «Да». Она ей доверяла. Веру почти никто не любил. Подопечные были ей благодарны, за исключением тех, кто мало что соображал. Но стоило появиться в их жизни новой сиделке, поток их благодарности устремлялся в свежее русло, а про Веру забывали. Ни звонков, ни писем. Начальница ценила ее и регулярно вручала грамоты — бумажки, заполненные трескучими официальными фразами. Мать неторопливо поедала её на протяжении многих лет, смаковала, отрезала от Веры по кусочку. Даже Юра её не любил. Он к ней всего лишь привык. Но мальчишки любили её, и Тамара тоже. Вера была до слёз благодарна им за это. Её, некрасивую, скучную, постную, не умеющую одеваться, не имеющую ничего из того, чем владела Нина. «Ты себя не ценишь», — отозвалась Тамара в унисон ее мыслям. «Ты, Вера, сокровище, а Нина — дешевка. Мы от нее избавились, и слава богу. Зачем юрки душу теребить? Он ведь примется ее искать. Или ты его не знаешь?» Вера возразила бы. но в глубине души она не могла не признать правоту Тамары. Стоит рассказать Юре правду, и у него появится идея фикс. Он кинется по следу Нины, обратится в полицию, предъявит им письмо. «С него останется и отомстить», — подлила Тамара масло в огонь. Вера испугалась. «Все правда, все так и есть. Юра рассудит просто». «Нина нарушила незыблемое правило, значит, она должна быть наказана. Если закон не на его стороне, он возьмёт правосудие в свои руки». Нина унизила его. «Нет, этого он ей не простит». «Мы уже два года проедаем её деньги», — продолжала Тамара. «Если юрий всё выложить, придётся и об этом упомянуть. Ох, он не обрадуется». Вера застонала от бессилия. «Да что ж делать, что делать?» Тамара положила тёплую руку ей на плечо, наклонилась к её уху, придавив своей тяжестью Веру к стулу. «Миленькая, доверься мне. У вас с Юркой только-только всё стало налаживаться. Он тебя признал за свою. Скучает, когда тебя нет. Я ж вижу, от матери такое не скроешь. От этих слов Вера чуть не расплакалась. Наконец-то и о ней кто-то готов был позаботиться. Тихий голос Тамары звучал ласково, умильно. «Мальчишки подрастут и захотят с Ниной встретиться», — журчала Тамара. «Она богатая, свободная. Мы рядом с ней шелупонь. А если они решат, что мать им ближе? Ведь им свои мозги не вложишь, не объяснишь, что мать их предала». Все, что говорила Тамара о Нине, соответствовало горестным размышлениям самой Веры. И все равно ее точил червячок сомнения. Что-то во всем этом было неправильно. «Тамара, мы ведь их обманываем. Для их же блага. Кто о наших мужичках позаботится, если не мы? А еще подумай вот о чем». Тамара склонилась ниже, её дыхание обдавало ухо и шею. «Мальчишкам сейчас по шесть лет. Блудная мамашка как появится, так и исчезнет, с неё останется А ведь такими качелями не психику им поломать. Я много об этом читала и с психологом советовалась. Для детей главная стабильность. Сейчас у нас всё устойчиво. Нина — это землетрясение». Как её вписать в нашу жизнь? Всё рухнет. Если Лёнька или Егор съедут крышей, кто в этом будет виноват? Мы не себя защищаем, Вера. Мы их защищаем. «А что я скажу, Нине?» — прошептала Вера, сдаваясь. «Скажи, что она для нас умерла. Пусть, как хочет, так с этим и живёт. Мы-то столько лет жили». Всего два месяца хотела поправить Вера, но проглотила свои слова. Сыщики молча смотрели на нее, и Вера прочла в их взглядах осуждение. В ней вскипел гнев. Как они смеют порицать ее, не побывав в ее шкуре? Я передала Нине слова детского психолога. Психолог посоветовала сказать Лене и Егору, что их мама погибла. «Это правда? Или такое же вранье, как и все остальное?» Небрежно спросил Илюшин. Кровь бросилась Вере в лицо. «Да как вам не стыдно?» — выдавила она. «Вы ничего не знаете!» Зато догадываюсь, никакого детского психолога не было. А если он и существовал, ересь насчет покойной матери не оскверняла его уста. «Вы с Тамарой сами придумали это и всучили свою выдумку Нине, чтобы гарантированно держать ее подальше от детей. Нина вам доверяла, вы легко смогли ее обмануть». «Я не просила ее доверия», — отчеканила Вера. За дверью послышался шум, и она понизила голос. «Я ни о чем ее не просила. Это она постоянно чего-то требовала от меня». «Следить за мальчиками, сообщать ей, все ли у них хорошо, описывать их школьные успехи, их отношения с друзьями, с учителями, с чертом рогатым». Вера чувствовала, что ее несет, но не могла остановиться. «Постоянно выклянчивала у меня все новые подробности. Какое Нина имела на это право?» «Она их мать», — заметила Илюшин. «Мать, которая их бросила!» Иступлённо выкрикнула Вера. «Она недостойна своих детей!» «Это вы решили вместе с Тамарой, правильно я понимаю?» Илюшин насмешливо рассматривал её. «Определили, кто достойна, кто нет. Вы знаете, чем занимается ваша бывшая подруга?» «Развлекается!» «Она управляет благотворительным фондом, помогающим детям с заболеваниями крови». В прошлом году через него прошло 186 детей. В позапрошлом — 214. Всё от начала до конца организовала Нина. «Это не её дети», — слабо возразила Вера. «Вот она ими и занимается». «А вы-то скажите родителям малышей в стойкой ремиссии», — посоветовал Макар. Сергей придвинул стул и сел. «Вера». «Зачем?» — с недоумением спросил он, вглядываясь в ее лицо. «Зачем вы поддерживали ложь Тамары? Вы же добрый, совестливый человек». Вере стало тошно. «Они ничего не знают, ничегошеньки, и не способны ничего понять». «Потому что должна существовать справедливость». Голос у нее срывался. Нина не понесла никакого наказания. Откуда вам знать? Вы встречались с ней трижды в год. Почему вы ее защищаете? Вера, не помня себя, схватила его за руку. Объясните мне, почему? То, что она совершила, омерзительно. Этому поступку не может быть никаких оправданий. Нина пыталась всё исправить. Сергей не забирал у нее руку и говорил неторопливо, веско. «Вспомните, она написала письмо, раз за разом просила Тамару о встречах с мальчиками. Все эти годы она следила за ними». «Этого недостаточно. Нет ничего хуже, чем отказаться от собственных детей», с глубокой убежденностью проговорила Вера. Материнская любовь — это святое чувство, и в жизни женщины не может быть ничего ценнее его. «Вам-то откуда об этом знать?» — уронил Макар. Вера дёрнулась, как от выстрела. Выпустила руку Бабкина и встала. Окаменевшая, холодная, оскорблённая до глубины души. «Давайте закончим беседу. Мне пора к пациенту». жесток ты с Шурыгиной», — укоризненно сказал Сергей после ухода Веры. Её тоже можно понять. «Недолюбливаю пламенеющих праведников. Меня пугает воодушевление, с которым они постоянно пытаются кого-то сжечь у позорного столба. Ты высказал Тамаре, что это она виновата в побеге Егора. Вина Шурыгиной тебе не так очевидна. А между тем она равноправный сообщник Забелиной. Они вдвоём на протяжении восьми лет врали и Юрию, и Нине, и Егору с Лёней. Ну да, забавно. Что именно? Ну, выходит, Юрий такая же жертва Тамары, как и Нина. Хотя Нину она терпеть не могла, а сына обожает. Странно как-то всё складывается. Куда мы теперь? Ты проверяешь алиби Шурыгиной? «Я еду к Ратманскому-младшему», — предложил Макар. «Или нет. Давай так. Пока ты проверяешь алиби, я позвоню Гришковцу, выясню, как далеко он продвинулся. Закончишь? Навестим нашу маленькую жирную бабочку». Сначала Алик Ратманский предложил по-быстренькому перетереть в его машине. В ответ на откровенный смех Илюшина сориентировался и недовольно буркнул. «Ладно, подъезжать, только я очень ограничен во времени». Эту реплику макары и вовсе оставил без внимания. «Интересно, вызовет ли он сестрицу?» — сказал Сергей. «Он не может не понимать, что мы что-то нарыли». «Побоится. Она болтлива, не следит за языком. Он старше и думает, что контролирует ситуацию. Проблема большинства глупцов...» в том, что они не способны здраво оценить других людей. «Алик, по-твоему, глуп?» — усомнился Бабкин. «Скоро ты его своими глазами увидишь и классифицируешь». Для начала Бабкин классифицировал квартиру сына Ратманского как «нифига себе хорома». Он с трудом удержался, чтобы не подойти к окну. Они находились на тридцать пятом этаже. На десять этажей выше, чем жил Макар. Небо и облака отсюда казались ближе, чем люди на тротуаре. «Если вы не в курсе, люди давно изобрели скайп», сказал Алик недовольным тоном, обращаясь к Илюшину. «А тебе обязательно нужно было лично меня увидеть? Вообще-то моё время дорого стоит. Кто это с тобой? Телохранитель?» Он окинул бабкина пренебрежительным взглядом. Алик был в точно таком же тренировочном костюме, как накануне, но чёрного цвета. Издалека младший ротманский выглядел так, словно его окунули в мазут. Про себя Макар отметил, что сегодня Алик не похож на того накокаиненного придурка, каким казался вчера. Он не шмыгал и не подёргивался, в глаза смотрел прямо, с вызовом. Это мой напарник Сергей. Александр Константинович, давайте присядем. Нам надо у Вас кое-что уточнить. Олег плюхнулся на диван и злыми глазами уставился на Бабкина. Сергей широко улыбнулся ему. "Шnelle, шnelle, мальчики", поторопил Олег. "Ближе к делу". "Да что ж нас все торопят", вздохнул про себя Сергей. "Сначала забелен, теперь этот" «Шесть месяцев назад вы внедрили своего человека в примулу», — беспредисловие начал Илюшин. Не столько слова, сколько выбранный им тон заставил Алика отвести взгляд от Бабкина. Замерев, он уставился на Макара, но ему хватило сил собраться и усмехнуться Илюшину в лицо. прям прям-таки внедрил!» «Прям-таки внедрили», — подтвердил сыщик. Алла обработала Нину, придумав душещипательную историю. Например, что это её хороший друг, которого подставили на предыдущем месте работы, и теперь он мыкается, бедняга, не может найти применение своим талантам. Нина была рада оказать ей услугу. У Новохватова хороший послужной список, а ей действительно требовался заместитель. Аферу с Новохватовым от начала до конца придумали вы. аферу — оскалился Алик. — Выбирай выражения, любезные. Или, как говорят в вашей среде, фильтруй базар. Так понятнее. — Афера — это рискованная неблаговидная сделка с целью личной наживы, — безмятежно сказал Макар. — Ваша сделка была крайне неблаговидной, довольно рискованной. Зато в случае успеха вы многое выигрывали. — И что же? Расположение вашего отца в перспективе его наследства. Есть за что побороться. Алик презрительно наморщил нос. Забавно, что девять лет назад вы уже попытались провернуть нечто подобное, дискредитировав Нину в глазах Ратманского. Вы сфабриковали компрометирующие фотографии, решив, что ваш отец, узрев такой разврат, почувствует брезгливость и выставит вновь обретенную дочь из дома. — В этом вы здорово промахнулись. В голосе Илюшина зазвучало сочувствие. Ратманский действительно почувствовал брезгливость, но не к Нине, а к Алле. За прошедшее время вы поумнели, приобрели кое-какой опыт и поняли, что его не проймешь чужими постельными игрищами. Советские чиновники поголовно параноики. — Не смей так говорить про моего отца! — вскинулся Алик. В переносном смысле, спокойно закончил Макар. А почему? А потому что они существовали в системе интриг. Вечно подозревали предателя в любом приятеле и подчиненном. Вышедший из этой системы и сформированный ею Ратманский больше всех качеств ценит преданность. Он годами держит при себе законченного остолопа лишь по одной причине. Тот ему, безусловно, верен. Гришковца невозможно ни перекупить, ни запугать. Нина, сама того не зная, сразу сделала правильный выбор, согласившись стать донором. Ваш отец готовился предложить ей вознаграждение, но этого не потребовалось. Нина даже не задумалась над такой возможностью и тем самым выиграла несравнимо больше. «Ну и зачем я всё это выслушиваю?» осведомился Алик, демонстративно взглянув на часы. «У вас возник новый план, более громоздкий, чем предыдущий. Но зато вы правильно определили болевую точку своего отца. Он считает Нину кристально честной, думает, ей можно доверять. Значит, нужно выставить ее воровкой, которая крысятничает под носом у благодетеля. Не требовалось убеждать в этом Ратманского. Достаточно было заронить в его душу зерно сомнения». Всё остальное сделало бы его природная подозрительность. Новохватов, которому вы платили, был использован именно для этой цели». «Бред какой-то!» «Он подделал подпись Нины на договоре с фирмой «Акремон Плюс», — пояснил Макар. «Вот четвёртый участник вашего квартета. Казимир Кулаков, владелец «Акремона», — редкий проходимец». «Я бы поставил на то, что у него были отношения с вашей сестрой. Вот откуда вы с ним знакомы». «Прямо клуб бывших любовников», — восхитился Бабкин. Алик полыхнул на него чёрными, яркими, как у цыгана, глазами, но сдержался. «Расклад был простой», — продолжал Макар. Вы являетесь Кратманскому и сообщаете, что его любимая старшая дочь тайно сговорилась с Казимиром и получает от него откаты за то, чтобы из нескольких производителей был выбран именно Акремон Плюс. Наплели бы, что у вас давно имелись подозрения в адрес Нины и даже наняли частного детектива. И тот раскопал подписанный Ниной договор». Казимир Кулаков со своим акремоном имеет такую репутацию, что ни один уважающий себя человек с ним не свяжется. Вся задача Новохватова состояла в том, чтобы подделать подпись Нины. Этому он виртуозно научился за полгода и спрятать договор в ее кабинете. «Отец мне не поверил бы», — фыркнул Алик. «Сначала не поверил бы», — согласился Макар. Он прислал бы людей в примулу с проверкой, и те принесли бы ему договор. Затем он вызвал бы Нину, и та поклялась бы, что это какое-то недоразумение. А за Ниной вы привели бы к Ратманскому самого Кулакова. Тот прокуковал бы то, за что вы ему заплатили. «Извините, господин Ратманский, я передал вашей дочери нал в конверт, чтобы фонд приобретал нашу продукцию. Извините, был неправ». Кому Ратманский поверит больше? Своей дочери или каком-то прощелыге. Но зерно сомнения посажено и удобрено. Вы выступаете в роли заботливого сына, который пытается уберечь отца от махинаций бесстыжей лгуни «Да, это должно было сработать», — признал Макар. «Когда речь заходит о предательстве, здравый смысл Константину Михайловичу отказывает. Конечно, он не выгнал бы Нину, но точно перестал бы ей доверять». «А вы бы неплохо укрепили свои позиции. Сын, открывающий папе глаза. Хорошая роль. Вы бы справились». «Но внезапно все накрылось медным тазом», — прогудел Сергей. «Сфабрикованный договор в пятницу уже лежал в ее кабинете среди других бумаг. В субботу Новохватов попался пьяный компанией и слег с переломами. Вряд ли это вас расстроило». Но в понедельник грянул гром. Во-первых, Нина пропала. Во-вторых, до вас каким-то образом дошло известие, что она уже подписала договор, аналогичный с сфабрикованному. Только не с Экримоном, а с нормальным производителем, с Конкордией. И что с того? Алик пытался сохранять невозмутимость, но его самодовольство улетучилось. Бабкин видел, что каждое слово Илюшина попадает в цель. Илюшин доброжелательно улыбнулся. но ну как же, Александр Константинович, ведь если Нина не отыщется, обязательно придет Гришковец и станет рыться в ее бумагах. Найдут два идентичных договора, заключенных с разными поставщиками. Встряхнут вашего Казимира так, что информация посыплется из него, как мусор из распоротого мешка, и он сдаст с потрохами, — «И вас, и вашу сестру, и Новохватова. После таких финтов ушами отец не подпустил бы вас к себе даже близко. Нет-нет, вам срочно нужно было отыграть всё назад. Будь Новохватов здоров, он приехал бы среди ночи в Примулу и тихонько изъял фальшивку. Но тут вам снова ужасно не повезло. Ваш подельник не мог двинуться с места». «Рассказывать, что было дальше? Или всё-таки начнём экономить ваше время, Александр Константинович?» олег закурил, не глядя на него. «Мне несложно и рассказать», — заверил Макар. «Вы приехали к Новохватову, забрали у него ключ, узнали код и вдвоём с сестрой проникли в примулу. Перевернули вверх дном кабинет Нины, нашли договор и сбежали». Новохватов так боялся, что его участие станет известным, что начал отпираться от всего, даже от вас с Аллой. Вы с ней тоже врали на каждом шагу. Это выглядело довольно жалко. Бледный лоб Алика покрыло испарина. «Ты денег хочешь?» — напрямик спросил он у Макара. «Я хочу подтверждение своей версии». Алик нашел в себе силы усмехнуться. письменного Или устная сойдёт. Ищи дурачка. Ты ничего из этого не можешь доказать. Не могу, согласился Макар. Но для Ратманского, как мы выяснили, будет достаточно зерна подозрения. Я просто изложу ему всю эту историю. Зачем? Хрипло спросил Алик. Что тебе это даст? Мне платят за расследование, пожал плечами Макар. «Это моя работа». Алик начал торговаться. Он предложил деньги, а когда Макар отмахнулся, удвоил сумму. Ставки все повышались, и в конце концов Сергей начал подозревать, что Алик бьется из чистого азарта, потому что на самом деле таких средств у него нет. «Я не понимаю! Ты такой принципиальный, что ли?» спросил наконец Алик, вымотанный безуспешным торгом. «Я не принципиальный, а расчётливый», — поправил Илюшин. «Если я возьму у вас деньги, это обязательно когда-нибудь всплывёт, и я потеряю намного больше. Репутация — это в конечном счёте вопрос личной выгоды, не более. Моя личная выгода состоит в том, чтобы оставаться неподкупным. Честность приносит неплохой доход». Алик вытер лоб. и силой вмял окурок в пепельницу. «Подтверждать я, естественно, ничего не буду», — нервно сказал он. «Втирайте отцу что хотите. Мы с ним сами разберёмся, по-родственному». Это было не что иное, как признание вины. Илюшин добился своего. Без этого его версия оставалась только гипотезой. «Рад был пообщаться, Александр Константинович». Макар светло улыбнулся Алику и поднялся, собираясь уходить. «По родственному?» — переспросил Бабкин, не двинувшись с места. Он неожиданно разозлился. «Ты собирался своему отцу подложить такую свинью? Запросто и в могилку бы свел. По родственному. Или на это все и было рассчитано?» Алик усмехнулся. «Ты за моего отца не переживай, не надо!» Он сам как-нибудь справится. Твоему отцу много с чем пришлось справляться, это верно. Бабкин поймал на себе удивленный взгляд Макара, но упрямо продолжал. Но ты же ему даже на старости лет не позволил бы жить по-человечески, с единственной родной душой под боком. изгадил бы и его отношения с Ниной. Слушай, а вот скажи... Ну, просто, не под запись, чисто для удовлетворения моего любопытства. Тебе отца совсем не жалко? Мне тут довелось почитать на досуге его биографию. Не одной у тебя папаша. В хорошем смысле. С детьми вот только ему не повезло». Алик прикрыл глаза и помассировал виски. «Удобный расклад», — пробормотал он, не поднимая век. «У святого Константина Михайловича родился Иудушка. А главное, никаких вопросов. Удобно тебе, Сергей, жить в черно-белом мире?» «А я в чем-то ошибся?» Открыв глаза, Алик устал спросил. А ты представляешь, что значит быть сыном такого человека, как твой обожаемый Константин Михайлович? С юного возраста ты должен делать только одно — соответствовать, оправдывать его ожидания. Видишь ли, так получилось, что наш отец не способен на безусловную любовь. Чтобы считаться полноценным ребёнком, ты должен ежедневно выдерживать экзамен на пригодность. К дочери это тоже относится, но в меньшей степени. В результате Алла хотя бы способна петь. А у меня глотка, как пережатый шланг. В ней звуки попросту застревают. Я даже кричать не умею. Отбил у меня папенька ещё в детстве такую способность. Алик встал, нацедил в стакан виски и выпил, как компот. От меня всю жизнь что-то требовали. Быть умнейшим, быть лучшим. Единственное, чего мне не позволялось — быть самим собой. Но это всё предмет для долгих бессмысленных бесед с психотерапевтом, а не с тобой. Что-то я не удержался. Захотелось подправить тебе картину мира. Но она ведь прочно держится в твоей башке на двух ржавых гвоздях, верно? «Детские травмы, значит, пошли в ход», — протянул Бабкин. «Сразу с козырей». «Дороги не держим», — развел руками Алик. «Попробовал бы ты жить с отцом, который смотрит на своих детей, как на пустое место, потому что мы не дотягиваем до его масштабов». а по у нас действительно незаурядный это ты верно заметил он от близких требует такой же незаурядности а если родился обычным тебя пинком подад из семьи а как же нина не удержался сергей нина он заполучил уже взрослый не сопливым младенцем не подростком с комплексами а сложившимся человеком «Хочешь знать, отчего в нём так сильно вспыхнули отцовские чувства?» Не дождавшись ответа, Алик ожесточённо продолжал. «Да потому что она — его зеркальное отражение! Чёрство, требовательное, заносчивое! Они даже смеются одинаково Он изобразил суховатое кудахтанье. «У отца деловой смётки, конечно, побольше!» Но Селмон просто удачно воспользовался обстоятельствами. Вот и вся его заслуга. А ты почему не воспользовался? негромко спросил Бабкин. Что? Я говорю, почему же ты не воспользовался обстоятельствами? Сергей повысил голос. Твой отец рос в нищете, с матерью, пахавшей как проклятая, и с безногим отцом, бегал с голым задом и ключом на шее. «Тебя растили в богатой семье. Любое образование было к твоим услугам. А ты вылетел с третьего курса. Твоя биография тоже ни для кого не секрет. Потом болтался по этим... Как их? Э, санаториям для нариков и алкашей». «Это называется рехабы, Серёжа», — подсказал Макар. «Которой оплачивался тот же отец, на которого ты катишь гигантскую бочку с дерьмом». «Вау! Какая образность!» — восхитился слегка побледневший Алик. «Какие метафоры!» «Я старше тебя на семь лет. Говно ты неблагодарное!» — Бабкин озверел окончательно. «Не сказать, что одно поколение, но близко. И цену всему, что ты имеешь, я отлично знаю, начиная от твоей двухуровневой хаты в центре Москвы и заканчивая твоим маникюром. «Маникюром?» — изумился Алик и посмотрел на свои ухоженные руки. «Проценты взвесил! Статистику впаривал Макару! Двадцать процентов доноров костного мозга заболевают лейкозом! Тебе самому не стыдно нести этот бред? Хотя кому я говорю о стыде?» Сергей поднялся и, тяжело шагая, вышел из квартиры. Илюшин выскочил за ним и возле лифта сложился пополам от хохота. «Чего ржом мрачно осведомился Бабкин. Он был страшно сердит на себя. Сорвался. Нарвоучение принялся читать. «Пора закупать пустырник». «Цену! Цену!» — выдохнул Макар. «Знает он цену маникюру!» «Ещё б тебе её не знать, когда ты из собственного кармана выложил впервые в жизни!» <свят> Он опустился на ступеньку, обессилив от хохота. Бабкин хотел огрызнуться, но неожиданно для себя засмеялся. «Чёрт, глупо как-то вышло!» «Мне очень понравилось», — заверил Макар. «Столько экспрессии, праведного гнева! Я думал, ты прям там его выпаришь». «Чем он меня так задел?» — недоуменно спросил Сергей. «Ну, распущенный, богатенький мажор. Что мы, богатеньких мажоров не видели, что ли?» «Это ты заранее, как хороший актер, вживаешься в роль отца». Все его претензии рассматриваешь как обращенные к тебе. Если у меня будет такой сын, как этот Алик, я его придушу в колыбели. Да, твой ребенок сразу родится в черном спортивном костюмчике и с бородкой, пообещал Илюшин.